Глава шестьдесят ш е с т Доехали они быстро, несмотря на то, что им пришлось петлять, о б ъ е з ж а я взорванные мосты и завалы на дорогах, ждать, пока пройдут колонны американских и британских войск. Зато у них было время обменяться новостями. Филипп а обнаружили живым, хотя и ели живым, в лагере к северу от Парижа. Маршал тоже каким-то образом выжил. Выбравшись из дома с тремя огнестрельными ранами, ему удалось перебраться на чердак к соседям. О потерях г э р о у не рассказывал. И вон они уже подъезжают к м а р с е л ю Сначала показались его пригороды, затем окраины, и не успели они оглянуться, а н э н с и собраться с духом, как машина уже была на ее улице. г э р о у остановился прямо напротив их с а н р и дома. Выпустив ее и Дендена, он уехал, сказав, что у него есть дела, и он вернется через час. Обменявшись кратким приветствием с владельцем рыбного магазина, его женой и парой других любопытных соседей, Нэнси подошла к своему старому дому. Сад зарос, а дверь была заперта. Мне вскрыть замок? Взглянув на нее, спросил Денден. Она покачала головой. И запустила руку в горшок с высохшей землей, в котором стояло засохшее лавровое дерево. Найдя ключ, она вставила его в скважину, повернула, толкнула дверь и вошла внутрь. Денден последовал за ней. Воздух был спертым. Мне так жаль Нэнси, выдохнул Денден. От дома остались одни стены. Те, кто жил здесь после нее, забрали все — картины и книги, которые так кропотливо выбирал Анри, и даже дорогой кофейный столик Нэнси. Она живо представила, как сейчас он, привязанный к крыше автомобиля какого-нибудь немецкого офицера, лежит брошенным где-то между м а р с е л е м и швейцарской границей. То, что они не смогли забрать с собой, они разломали. По углам валялся мусор, на кухне воняло гниющей едой. Комнаты наверху оказались совершенно пусты, даже шторы были сорваны. А в холле у лестницы кто-то пытался развести костер. Уроды, сказал Денден. Нэнси ничего не чувствовала. Со смертью Анри этот дом превратился в обычные четыре стены. Кто-то постучал в дверь, и они спустились вместе. Возможно, г э р у понял, что ей не захочется так долго сидеть на р а з в а л и н а х дома. Где она когда-то была так счастлива? Нэнси открыла дверь. Это был не г э р о у Кладет? Мадам. Поздоровалась она, краснее и задыхаясь от бега. Ваши соседи сообщили мне, что вы вернулись домой. Как только Денден понял, что девушка знакома с Нэнси, он отошел и уселся на ступеньках. Выражение лица у него было застывшее и мрачное, как никогда. Кладет за эти почти полтора года постарела на десять лет. Увидев на ее голове шарф, Нэнси почувствовала боль. Значит, кто-то заподозрил девушку в отношениях с немцем или в сотрудничестве с ним, и она понесла наказание. Нэнси видела такое в городе, который они проезжали по дороге сюда. Женщин раздевали на площади д о б е л ь я и брили им голову под улюлюканье толпы. Она видела, как на фонарях висели милиционеры с табличками на шее с надписью «Предатель» и думала: а сколько мужчин и женщин проходящих мимо и сами так или иначе сотрудничали с врагом? Хватит об этом. Немцы изгнаны. На войне много чего случается. Заходи, Кладет. Но та не двигалась. Кладет, я знаю, что Андрей мертв. Так что, если ты не знаешь, как сказать мне об этом, то не надо. Плечи Кладет опустились. Я не знала, слышали ли вы об этом или нет. Я, я не хочу заходить, мадам. Но мне нужно вам кое-что рассказать до того, как это сделает кто-то еще. Через два дня после вашего отъезда в дом моей матери пришел человек из Гестапо. Нэнси прислонилась к дверному проему и сложила руки на груди. Высокий, блондин, около сорока пяти лет. Рассказывал про свое обучение в Англии. Она кивнула. Его фамилия Бем, я его знаю. И что произошло? Кладет не с м е л а смотреть ей в глаза. Упершись взглядом в свои поношенные туфли, она выпалила. Он хотел знать про вас, мадам. Хотел знать про вас все. Я не могла ему ничего рассказать про друзей, которые приходили в дом, но он и не очень интересовался. Он хотел знать про вас, поэтому я я рассказала ему все, что смогла вспомнить, все, что слышала о том, что от вас ушел отец и что вы не любили свою мать, как вы убежали, про вашу любимую книгу и бары и все, что смогла вспомнить. Она выдохнула и смахнула рукой слезу. Мне было так страшно и з а маму, и з а младшего брата тоже. Нэнси сделала глубокий вдох. Значит, он все это узнал от ее с м ы ш л е н н о й юной горничной, а не от а н д р и Мне очень жаль, мадам. Нэнси почувствовала, как глаза застилают слезы. Образ а н д р и Выдавшего б и о м у все ее секреты, доставлял ей невыносимую боль. Теперь же выяснилось, он не имел ничего общего с реальностью. Анри выдержал пытки и ничего не рассказал. б и о м выведал все это, напугав эту юную девушку. Ее захлестнула гордость за мужа. Я понимаю, к л а д е т Сказать что-либо еще, она была не в силах и начала закрывать дверь. Но Клодет прижала ладонь к витражному стеклу. У меня кое-что для вас есть. Нэнси нетерпеливо ждала, пока Клодет копалась в сумке. Месье Фиока отправил это на адрес моей матери в с е н ж у л ь е н е Мы хранили его, надеясь, что вы благополучно вернётесь домой. Это был конверт, на котором почерком Анри было написано ее имя Нэнси Фиока. Нэнси смотрела на дрожащий в руках кладет конверт. Сделав у с и л и е она взяла его, прошептала спасибо и, наконец, закрыла дверь. Подойдя к Дендену, она села рядом. У нее не хватало духу открыть конверт. И тогда он взял его, взломал печать, достал письмо. И молча протянул ей сложенный лист. Дорогая Нэнси, мне дали возможность написать письмо. Надеюсь, оно найдет тебя и найдет в добром здравии. У меня почти не остается времени, скоро меня заберут, поэтому буду краток. Как мне подвести черту под нашей совместной жизнью? Я мог бы сказать, что люблю тебя, и это правда. Я мог бы сказать тебе, что каждая секунда рядом с тобой стоила тысячи лет в этом месте, и это правда. Но ты всегда была человеком действия, поэтому я просто расскажу тебе, что я сделал. Нэн, мне предложили последний ужин, и я попросил только одно: бокал к р ю к 1928 года. Бьом только что лично принес его мне. Я поднимаю тост за твое здоровье, моя любимая девочка. Мне не страшно. Больше всего в этом мире я хочу, чтобы ты была счастлива. И последним словом, которое я произнесу, будет твое имя. Я тебя люблю, вечно, Анри. И она заплакала. Во второй раз с тех пор, как вернулась во Францию, и рыдала до боли в ребрах. Денден обнимал ее до тех пор, пока она не выплакала самое страшное. Когда вернулся г э р о у они все еще сидели на лестнице, как дети в ожидании возвращения родителей. Нэнси встала, аккуратно положила письмо в карман и открыла ему дверь. г э р о у заглянул внутрь и скривился. Черт! Прости, что возвращение домой оказалось таким. Денден тоже встал и забрал из гостиной их рюкзаки. Это всего лишь дом, ГРУ, э сказала Нэнси. Я его продам. Вернусь в Париж, обойду с Денденом и Рене все бары. Вряд ли я смогу продолжать здесь жить. Мы не дадим тебе скучать, сказал Денден, выходя на крыльцо. г э р у засунул руки в карманы и втянул голову в плечи. Нэнси, хочешь проехать по городу? Раз уж я на машине, ну смотреть особо не на что. А утром я могу вас обоих отвезти назад к вашим мальчикам. Как ты понимаешь, каждая деревня в Аверни захочет закатить вечеринку в вашу честь, и они захотят тебя видеть. Она взглянула на Дендена, и он кивнул. Нэнси вышла из дома и закрыла за собой дверь. Это она сможет немного задержаться, попрощаться, убедиться, что ее мужчины заново устраиваются в гражданской жизни. А потом я, скорее всего, смогу помочь вам с работой в Париже, если захотите, – продолжил г э р р о Это будет что-то невыносимо скучное в посольстве. Будете перебирать бумажки, но видит Бог, дел нас ждет не в п р о р о т Придется много с чем разобраться. После цирка самое то, сухо сказал Денден. Я подписываюсь г э р о у если зарплаты будет хватать на бренди. Они вернулись в машину. Денден сел на заднее сиденье, а г э р о у проявив о в о е н н у ю галантность, открыл перед Нэнси дверцу пассажирского, и они медленно покатились по улицам израненного города. Кафедральный собор, судя по виду, избежал самого страшного. И по-прежнему нёс вахту над разбомбленным портом, наполняясь молитвами рыбаков и их жен. По мере того, как дневной свет покидал небесную гладь, одна-две маленькие лодки пробирались в воде между обломками более крупных судов, чтобы собрать сети. Чтобы привести все это в порядок, потребуется целая вечность, думала Нэнси, выглядывая из окна автомобиля. И положив подбородок на ладонь, начинался медленный, и болезненный процесс восстановления, создание твердого основания и для воспоминаний, и для забвения. с Трашно сложное дело п е р е п и с ы в а н и я законов, пересмотр а норм, восстановление репутации, уважения и доброй воли, на которых держится мир. Это будет нудная, полная компромиссов работа. Ничего общего с ужасом и накалом ее жизни. Во Верни. г э р о у переключил передачу, и машина поползла вверх в старый квартал. На куче строительного мусора они увидели пожилую женщину и маленькую девочку, собиравших в тачку относительно с о х р а н н ы е кирпичи. Рядом с мусором были сложены аккуратные стопки уже спасенных кирпичей. г э р о у останови, пожалуйста, машину. Что ты хочешь сделать, Нэнси? спросил он, когда она вышла. Она закрыла глаза от слепящего солнца и показала на женщину и девочку. Я хочу им помочь. И начала взбираться на кучу мусора. г э р о у повернулся к Дендену. А нам что делать? Денден смотрел, как она поздоровалась с женщиной и девочкой, и наклонилась за кирпичом. Вздохнув, Денден вышел из машины, а Героу заглушил двигатель и последовал за ним. Денден прищурился. И достал из кармана солнцезащитные очки. Ты знаешь, что нам делать? – сказал он, надевая их. Идти за ней, конечно же. И они начали карабкаться вверх. Историческая справка. В интересах нашего повествования мы изменили даты и последовательность событий, придумали некоторые эпизоды. Выпустили из повествования одних людей, а других объединили в собирательные образы. Однако из уважения к Нэнси и людям, с которыми она воевала, а также их семьям, мы хотим кратко рассказать слушателям о тех изменениях, которые мы внесли, и порекомендовать дополнительные источники информации тем, кто хочет узнать больше. Нэнси родилась в Новой Зеландии, в городе Виллингтон. В 1912 году после переезда в Австралию ее родители расстались. Щедрый подарок тете со стороны матери позволил ей сначала уехать в Америку, оттуда перебраться в Лондон, а затем в Париж, где она работала журналистом в издательском доме Хёрст. Став свидетелем жестоких антисемитских действий в Вене и Берлине, она испытала глубочайший шок и поклялась бороться с нацизмом. Отдыхая на юге Франции в 1936 году, она познакомилась с богатым промышленником Анри Фиока. Когда была объявлена война, она находилась в Германии, но сразу же вернулась во Францию. Их свадьба с Анри состоялась 30 я о в а р я 1939 года, а не в январе 1943 о когда был разрушен старый порт Марселя. Это событие она наблюдала и з д а л и С самого начала войны Нэнси работала курьером и переправляла беженцев и беглых заключенных по маршрутам п э т а о л и р и и Яна Геру, о получив у немцев кличку "Белая мышь" за способность проходить через блокпосты. Также она организовала и спонсировала побег из тюрьмы Яна Геру, когда его схватили нацисты. Когда ей предъявили о б в и н е н и е в том, что она подкупила охранника, Она направила официальную жалобу в адрес почтовой службы, через которую получила от Анри деньги на побег, заявив, что спустила все на оплату счетов из бара. Узнав, что за ней следит Гестапо и что ее телефон прослушивается, она покинула Марсель и н е д е л я м и ж д а л а возможности перейти через п е р е н е в Испанию. Она действительно спрыгнула с движущегося обстреливаемого поезда. Потеряв в процессе все свои деньги, драгоценности и документы, Анри Фиока задержали через некоторое время после бегства н э н с и и пытали, с ь чтобы получить информацию о ней. Несмотря на мольбы родственников, он отказался что-либо сообщать о жене и был убит Гестапо 16 октября 1943 года. О его смерти н э н с и узнала только после освобождения Франции. Когда преодолев все сложности, она наконец добралась до берегов Англии и попыталась вступить в свободные французские войска, ее ждал отказ. г э р о у помог ей устроиться в управление специальных операций. Пройдя курс спецподготовки, она познакомилась с Денисом Рейком. Там же она и Виолетта Шабо сняли штаны с инструктора и привязали их к флагштоку. Она действительно проникла в один из кабинетов на территории тренировочной базы с товарищем, но им был не Денис, чтобы посмотреть свои оценки, но исправлять ничего не с т а л о потому что оценки были хорошими. Во Францию ее десантировали весной 1944 года. Тогда и до конца войны с ней работал Джон х и н т Фармер, оперативный псевдоним Юбер. Он, как и она, воевал вместе с партизанами Маки вплоть до освобождения Франции. с а н р и Тардиватом, который встречал их десант, они впоследствии дружили всю жизнь. В своей автобиографии Нэнси рассказывает, как подслушала разговор Гаспара, настоящее имя Эмиль к у л у д о н со своими приближенными, в котором они строили план ее убийства, выведя их на чистую воду. Она и Юбер перешли в лагерь Анри Фарнье, а через несколько дней встретились с Денисом, у которого была радиостанция. Впоследствии Нэнси и Гаспар смогли выстроить хорошие рабочие отношения. Он, а также Тердиват, Денис и сама Нэнси были приняты в кавалеры ордена Почетного легиона. Также она работала в тесной связи с Антуаном Льорка Лоран. Ренедюсаком, базука и многими другими. Непосредственно в день Д Нэнси забирала Ренедюсака из конспиративной точки в Монлюсоне. В период работы во Франции она действительно взорвала целый ряд мостов. Новых числе не было виадука Гароби, который слушатели знающие регион узнали по описанию в аудиокниге. Последовательность событий. Появление у Нэнси автобуса, нападение на лагерь Гаспара и других тоже было изменено. Убийство немецкого офицера голыми руками, когда ей грозила смертельная опасность, достоверный факт, также как и приказ расстрелять обнаруженную в р я д а х Маки немецкую шпионку. Мужчины подчинились ему только после того, как Нэнси дала им понять, что готова сделать это и сама. Она возглавляла ряд партизанских атак и участвовала в рейде на штаб Гестапо под предводительством Анри Тардивата, но не входила в здание и не травила офицеров. Свой эпический велопробег — пять сотки л о м е т р о в за семьдесят два часа — считала своим величайшим военным достижением. В результате ей удалось через р а д и с т о свободных французских войск Передать в Лондон жизненно важное сообщение о том, что им нужна новая радиостанция и новые коды. Маки и в самом деле прошли перед ней торжественным маршем в честь дня ее рождения 30 августа 1944 года. Через пять дней после освобождения Парижа Нэнси возглавила многочисленные операции против немцев, остановила бегство немецких войск. и сдала их американцам. Авторы постарались описать эти события как можно более драматично на страницах, посвященных сражению в к о н д а л ь е хотя оно само плод нашего воображения. После пыток и убийства мужа Нэнси в Марселе Гестапо активно охотилась за ней все время ее работы во Франции. Они развесили ее изображение по всей территории Аверни. постоянно увеличивая награду за ее поимку, регулярно направляя шпионов с целью внедрения в отряды Маки. В книге все действия Гестапо воплотились в поступках Бьёма. Он вымышленный персонаж, но жестокие преступления нацистов против отдельных людей и целых коммун в захваченной Франции абсолютно р е а л ь н ы При том, что некоторые события изменены и вымышлены, авторы хотят подчеркнуть. То поразительная храбрость, лидерские качества и сильный характер Нэнси Уэйк превосходят все возможные художественные описания в литературных произведениях. Со своим вторым мужем Джоном Фармером Нэнси Уэйк прожила сорок лет. Большую часть этого времени они провели в Австралии. После его смерти она вернулась в Европу и умерла в две тысячи одиннадцатом году в Лондоне. По завещанию ее прах был развеян вблизи коммуны Верне в восьми километрах от м а н л ю с о н а Нэнси написала автобиографию, назвав ее «Белая мышь» (The White Mouse). Денис Рейк также описал свою жизнь в книге «Успех Рейка» r е й k s Progress). Морис Бакмистер оставил впечатляющий отчет о работе управления специальных операций. Под названием они сражались в одиночку. Моррис б а к м с т е р They fought alone. Биографическая книга Нэнси Уэйк Рассела Брэддена пользуется неизменным успехом читателей с момента ее издания. Книга Эдварда в поисках Маки с о п р о т и в л е н и е в Южной Франции — великолепное научное исследование событий того времени в регионе, где действовала Нэнси. А книга Рассела Миллера в тылу врага история специальных операций Второй мировой войны из первых рук потрясающая коллекция рассказов многих других смелых агентов действующих в тылу врага Дарби Кили л и и м а д ж е н Робертсон Лос-Анджелес и Лондон 2019 год текст читала Ирина Патракова